Впрочем, все это были второстепенные детали. Работник он был отменный. Таких в наше время днем с огнем не сыскать. А за вид не раз уже сослужил ему добрую службу. Всевозможные проверяющие, не говоря уже о следователях, торопились поскорее именовать этого с виду совершенно раздавленного жизнью человека, пока он не начал жаловаться им на низкую зарплату, язву и прикованную к постели жену. Его вид не вызывал ничего, кроме брезгливого сочувствия, и деловые партнеры директора, которым он посылал Говоркова для ведения порой очень и очень щекотливых переговоров, не раз попадали впросак, купившись на эту его внешность. Внешность была главным капиталом Говоркова, и он это прекрасно знал. Разглядывая Говоркова, пока тот, полусогнувшись, пересекал голое сверкающее натертым паркетом пространство от дверей до стола, директор в который раз подумал, что с годами внешний вид начинает все точнее отражать внутреннюю сущность человека. Говорков был неуловимо похож на крокодила. Не того, который красовался на обложке популярного некогда журнала, и не того, который Гена, а на самого настоящего крокодила причем крупного и очень опасного аллигатора. Сходство это, впрочем, было заметно только тем, кто хорошо знал Олега Капитоновича, либо имел несчастье однажды попасть ему в зубы. А для остальных же Говорков до поры казался не более чем замшелой корягой, вяло плывущей по течению. «Интересно», – подумал директор, «а каким он видит меня?» «Между тем...» Замшил обломок кораблекрушения боком причалил к столу и осторожно присел на краешек стула, положив на колени клиенчатую папку и сложив поверх нее похожие на бледных пауков руки. «Ты садись-ка поближе, капитоныч», – сказал директор. «У меня к тебе разговор есть». Говорков послушно встал со своего места, осторожно и совершенно бесшумно задвинул стул и переместился поближе, всем своим видом выражая готовность внимать. Но не дать не взять Горемыка мастер, явившийся за начальственным нагоняем. Директор вдруг припомнил, что рабочие между собой, а иногда и в глаза, зовут Говоркова тихарем. Еще он припомнил, что те, кто имел неосторожность так его назвать, очень быстро попались на каком-нибудь нарушении трудовой дисциплины, а то и на чем-нибудь похуже. И в два счета отправлялись за ворота. Директор самолично подписывал приказы об увольнении не дрогнувшей рукой, поскольку Говорков один стоил их всех. И потом он слишком много знал. Причем та часть знаний Олега Капитоновича, которая, оказалась производство систем наблюдения для баллистических ракет, волновала директора меньше всего. А Говорков слишком много знал про него лично. «Ты вот что, капитоныч», – сказал он, когда Говорков закончил ерзать на стуле и робко поднял на него блекло-голубые глазки, умирающие от обезвоживания Херувима. «Тут какая-то катавасия получается. Я слышал, в Риге недовольно интересуются, почему мы срываем сроки поставки. Я что-то не пойму. Ты ведь, кажется, мне докладывал, что очередная партия отправлена вовремя». «Только что поступили новые сведения, Игорь Николаевич», – прошелестел Говорков в обычной своей раздражающей манере, отводя глаза и сокращаясь всем телом, как червяк, на которого побрызгали уксусные эссенции. «Я как раз собирался доложить, но у вас было телевидение, так что я решил...» «Правильно решил», – одобрил Игорь Николаевич, с интересом разглядывая своего подчиненного – Вид у того был такой, словно это он украл полцентнера редкоземельных элементов, где-то между проходной завода и Рижским морским портом, и теперь хранил их дома под кроватью. «Телевидение многое отдало бы за эту историю, но мы им такого удовольствия не доставим. Итак, что там с грузом?» «Груз пропал», – еле слышно сказал Говорков, втягивая голову в плечи и становясь похожим уже на черепаху. Впрочем, обмануть он этим мог кого угодно, только не директора. Игорь Николаевич прекрасно знал, что у этой черепахи ядовитые зубы в два ряда. «Это здорово!» – сказал директор. Зубы там или не зубы? Но за сохранность груза отвечал именно Говорков. Это была, черт побери, его работа. И если он ее завалил то сейчас получит от души, по зубам. Пропал. Это что же, все, что ты можешь мне сказать? Точных сведений пока нет, залепетал Говорков. Он сидел в прежней позе, но теперь казалось, что его голова едва виднеется над полированным краем стола.